Глава 31. Негромкий стук двери, шаги. Вздрагиваю и открываю глаза. Хорошо, что ночью в какой-то момент я все-таки закрыла плотно дверцу шкафа. «Да, поставьте здесь». «Спасибо». Голос доктора Лизандер. Другой голос мужской спрашивает, нужно ли ей что-нибудь еще. «Нет, спасибо». Немного покоя и тишины. Но, как говорится, не всегда получаешь то, что хочешь. Дверь закрывается. Шаги по комнате. Делаю над собой усилия, стараюсь стряхнуть остатки сна. Рано уснуть не получилось. Щурюсь, всматриваясь в тусклые цифры часов. 7:40. О, нет, нет, она опоздала. У нас совсем мало времени. Но я стою на месте. Молча неподвижно. А если ошиблась? Если она вот сейчас увидит меня и поднимет тревогу? Нет, она так не поступит. После всего, через что мы прошли, или все же поднимет? Прислушиваюсь. Надо все же убедиться, что в комнате больше никого нет. Короткий металлический звук. Замок чемодана. Теперь или никогда? Толкаю дверцу и приникаю к щели, Доктор Лизандер приближается и открывает дверцу шкафа. «Доктор Лизандер?» От неожиданности она подпрыгивает едва ли не на фут. «Это я, Кайла». «Что?» Она уже повернулась наполовину к двери, но все же успевает посмотреть и узнать меня. Я поднимаю руки, показываю, что оружия у меня нет. Глаза у нее широко открыты, лицо бледное, но во всех прочих отношениях доктор осталась с собой». Очки с толстыми стеклами, длинные темные волосы. Вот только серебряных прядей добавилось, перехвачены на затылке. Глаза, видящие тебя насквозь. Она берет меня за руку и вытаскивает из шкафа. Я стою рядом с ней. «Кайла?» — доктор Ализандр улыбается. «Неужели действительно ты?» «Твои волосы, но это и вправду ты». И тут она делает то, чего никогда не делала раньше. Притягивает меня к себе и крепко обнимает. Потом, словно осознав, что натворила, быстренько опускает руки. «Мне сказали, что ты умерла». «Извините, я в порядке». «Зачем они так делают?» — она качает головой. «Как ты сюда проникла? Почему прячешься в моем номере? Что происходит?» «У меня очень мало времени. Мне нужно задать вам несколько вопросов, но прежде я расскажу, где была». «Прошлой ночью я поняла, что если не расскажу ей о том, что узнала...» И почему мне нужно знать больше? Она никогда не сделает того, чего не делала раньше. Я должна назвать ей причину и, как было у нас всегда, обменяться информацией. Я была у той, кого считала своей матерью. Я ведь уже говорила вам, что террористы выкрали меня из семьи, похитили у матери, когда мне было десять. Я нашла ее, но вскоре после прибытия туда узнала, что она не настоящая моя мать. «Объясни». Меня отдали ей еще маленькой, когда ее собственный ребенок умер. Она воспитывала меня до десяти лет, но не знала, кто мои родители. Ее мать – инспектор по контролю за несовершеннолетними, так что, возможно, меня забрали из приюта. Больше я узнать не успела. Меня раскрыли, пришлось спешно бежать. Сформулировать эту часть истории было нелегко. Я не могу посвятить ее в детали, не могу сказать, где я сейчас и с кем... Одно дело рисковать собой, совсем другое — теми, кто помог мне. С тех пор я с друзьями. Один из них узнал, что на более высоком уровне безопасности я значусь не как Джейн Доу, а информация о моей ДНК засекречена. Кто я? Скажите, если вам известно хоть что-то, я должна знать. Доктор Лизандер смотрит на меня настороженно и в то же время задумчиво. Зачем тебе это? А разве вам не хотелось бы знать, кто вы? доктор пожимает плечами, может быть, меньше, чем тебе. В нашей семье близких отношений не было, а трудностей хватало. Зачем напрашиваться на еще одну? Она касается моих волос. ТСО, если не ошибаюсь. Если они узнали насчет ДНК... Я беспокоюсь за тебя, кайла В какие неприятности ты влезла? Ты можешь отойти в сторонку. Неужели учеба больше мешает, чем помогает?» «Чего именно хотят от тебя твои новые друзья?» «Может, они такие же друзья, какими оказались и те из АПТ?» «Мне хочется кричать от досады». «Как обычно, она перевела разговор на то единственное, о чем я не хочу говорить, на моих друзей». «Делаю глубокий вдох. Вы и сами должны понимать, насколько несправедлива система, частью которой вы являетесь. Но на случай, если еще не поняли, я вам покажу. Мне нужно шокировать ее». заставить помочь мне. Но как? Я знаю только один способ. Достаю из кармана камеру. Помните, я говорила, что меня, может быть, взяли из приюта. Сама не зная, зачем, я отправилась в местные... Пожимаю плечами. Разумеется, я не думала, что узнаю место, откуда меня забрали ребенком. Заведение изолированное, с высокой оградой. Мне удалось подобраться поближе, и вот что я увидела. Я открываю папку и показываю фотографию с зачищенными мальчиками. Доктор вздрагивает, совсем как дети. «Нет, зачистка им противопоказана. Кто мог сделать такое? Где это учреждение? Скажи мне». В ее голосе зазвучали требовательные нотки, на лице застыла холодная ярость. «Лордеры! Они сделали это и делают до сих пор. Я видела там около пятидесяти детей». Бросаю взгляд на часы 751. «А еще я выяснила, что эта ИКН, мать, воспитывавшая меня женщины имела какое-то отношение к АПТ и моему похищению. Пожалуйста, я рассказала вам все, что знаю. Мне нужно выйти отсюда ровно в восемь, иначе я погибла. Расскажите, что знаете». Секунду-другую доктор Лизандер задумчиво молчит. «Я не подгоняю». «Наконец она кивает. Я уже говорила тебе раньше. В больничных документах ты значилась как Джейн Доу». Никакой секретности, никакой дополнительной информации относительно твоего происхождения. Но есть что-то еще, да? Да, кое-какие любопытные детали. Помнишь, ты видела свою карту в больничной системе? Помнишь рекомендацию больничного совета отправить тебя в центр терминации, которую я отменила?» Она пожимает плечами. «У меня не было полномочий отменять решение больничного совета, и в любом случае я никогда не пыталась это сделать». Решение приняли на более высоком уровне. Кто-то позаботился о том, чтобы ты осталась в живых. Время от времени имели место и другие случаи вмешательства. Например, в больнице ты оставалась дольше обычного, и за тобой наблюдали ночами, хотя какой-то особой необходимостью эти меры не диктовались. Кто-то присматривал за тобой сверху, и мне, разумеется, было любопытно, кто же это. «Поэтому я стала вашим пациентом». Она наклоняет голову. «Отчасти». «Была и другая причина, о которой я уже говорила тебе. Я напоминала вам человека, которого вы знали, кого-то, кто погиб во время беспорядков». «Да», — кивает она. «И в этот же момент что-то проступает на секунду на ее лице и уходит. Когда вы изменили номер моего мозгового чипа на компьютере, чтобы его невозможно было отследить, вы сделали это по чьей-то просьбе?» Она усмехается. «Нет». то был момент моего собственного безумия. Лордеры проявляли к тебе больше, чем следовало бы интерес, и я осложнила им задачу. Еще одно. Мои воспоминания. Ко мне возвращались воспоминания, связанные с местом, где я находилась до 10 лет. До десяти лет я оставалась левшой, а потом меня заставили стать, как все, правшой. Возможно ли, что причиной тех воспоминаний стал именно переход с леворукости на праворукость? Вообще-то такую теорию предлагала Стелла, и в списке вопросов, с которыми диджей отправил меня сюда, этот не значился, но ночью я решила его задать. Другой такой возможности может и не быть. Доктор Лизандер снова погружается в молчание, а потом кивает. «Возможно, единственными недоступными воспоминаниями о твоей зачистке были те, которые ассоциировались с праворукостью». Другие, не исключено, оказались подавленными, но доступными в определенных обстоятельствах. Но это только предположение. Насколько мне известно, случившееся с тобой явление уникальное. Так что кто может знать наверняка? Хочу задать еще один вопрос, но тут ее взгляд падает на мое запястье. Кайла на твоих часах 7.59. Я срываюсь с места и бегу к техническому люку в задней части комнаты. Цифры на часах меняются на 8.00. Жаль, что времени мало. Бросаю я и открываю дверцу, но бокса на месте нет, а между мной и дверцами с другой стороны срывающаяся в темноту пропасть. Потом противоположные дверцы открываются. Я вижу тянущиеся на помощь руки и прыгаю к ним, ударяясь обо что-то лодыжкой. Меня подхватывают и тянут вверх. «Где тут приют, в котором ты была?» спрашивает доктор Лизандр мне в спину. «В Камбрии», — негромко отвечаю я, — и дверца закрывается. Стоило говорить или не стоило, не знаю, но обмен есть обмен. А она на мой вопрос ответила. Поднимаюсь на ноги и слышу, как заработал моторчик лифта. Бокс идет наверх. Повезло. А вот лодыжка болит. Наклоняюсь и вижу царапину. «Ты в порядке?» «Ничего страшного, обойдется». Я иду за ним по коридору, слушаю, как он объясняет, что нужно сказать, если кто-то что-то спросит. Вот и лифт. Кабину ждут несколько человек из обслуживающего персонала, но они только улыбаются, кивают и ни о чем не спрашивают. Все они выходят на другом этаже. Мы возвращаемся на парковку к фургону. «Извини, но тебе придется посидеть здесь тихонько до перерыва на ланч. Продукты на заднем сиденье, перекуси». Он открывает дверцу, я забираюсь внутрь, дверца закрывается. Переодеваюсь в свою одежду, нахожу в пакете сэндвич и бисквиты и с жадностью ем, обдумывая наш с доктором Лизандер разговор. Водитель, как и обещал, возвращается через несколько часов и везет меня на встречу с Эйденом. По возвращении в Оксфорд я пересказываю ему все, что узнала. Может быть, они с диджеем разберутся лучше, чем я? Почему-то кто-то... занимающий высокое положение и имеющий право отменять решение больничного совета, вмешивался в мою жизнь. Ответа на этот вопрос у меня нет, но что-то подсказывает. Ничего хорошего ждать не приходится. Доктор Лизандр не в курсе того, что творится в том приюте, это ясно. Как она распорядится полученной информацией? У меня холодеет внутри. Не попадет ли из-за меня в неприятности еще хуже, чем в последний раз?